Глава девятнадцать. Правила игры. Приступать, босс? спросил Готельпан, один из воинов Вечного Солнца. Привести приговор в исполнение, приказал Ос, прилагая усилия, чтобы его голос не дрогнул. Размышляя на этот счет, он вообще собирался самостоятельно казнить преступников, но вот сейчас, когда Палаха стопором уже ждет своего часа, даже просто отдать приказ было тяжело. Да, они в и н о в н ы Суд внимательно изучил дела и о с в ы н е с этот приговор как военачальник. Но разница между убийством противников в бою и казнью, пусть и преступников, но своих, слишком велика. Двоих из преступивших военный закон воинов он знал лично. Прощать нельзя никого. Насилие над мирными жителями недопустимо. Специальное подразделение военных стражей. Бдительно следила за соблюдением дисциплины среди простых воинов, хотя абсолютное большинство искренне не понимало действий Оса: с захватить город и затем его не грабить, а какой тогда вообще смысл воевать? Мысль, честно говоря, Осу с нравилась. Воевать вообще нет смысла, но именно сейчас, в этом времени, война — единственный способ достичь мира. Бывшие земли ацтекской империи лихорадило, причем буквально. Параллельно с пандемией гриппа, вспышкой оспы, коклюша, брюшного тифа и кори люди сражались друг с другом. Конечно, некоторым правителям хватило ума вести карантин, но на общей ситуации, особенно в случае со в с е м уж примитивных племен, это почти не сказалось. Трупы стараются сжигать. На зачастую покойники гниют в лесах, всплывают в реках, сжираются ставшими очень разборчивыми падальщиками, которые настолько расплодились на д а р м о в ы х х о р ч а х что активно заселяют пригороды умирающих городов. о с уже распорядился травить протухшее мясо и разбрасывать его по лесам. Мексиканские волки, практически полностью вымершие в двадцать первом веке, сейчас разплодились и без страха и совести атакуют деревеньки. Они жрут женщин, детей, стариков, а иногда и вооруженных взрослых мужчин. Вот настолько много их выросло ввиду неограниченного притока бесплатного и легко доступного мяса. Дравят волков мышьяком. Залежи, которого нашли около небольшой вымершей деревеньки Капотли, заселенной добытчиками, Ос изначально принял его за ртуть и обрадовался, бросив клич всем желающим заработать кучу денег на очень ядовитые добычи смертельно опасного минерала. Но когда приблизительно восстановленный из неверных обрывков памяти способ добычи золота из руд дал сбой, Ос усомнился. Все попытки вытащить золото из сплавов потерпели форменный провал. Но когда Ос в отчаянии хотел получить ртуть методом термического выпаривания, то получил совершенно не похожий на ртуть элемент. Как выглядит мышьяк, он не знал. Он даже сейчас не был до конца уверен, что полученный элемент является мышьяком. Но на животных этот элемент действует однозначно убойно. Мрут морские свинки даже от относительно малых в местном понимании доз. Освальд не придумал для мышьяка применения лучше, чем начать пропитывать им дохлых морских свинок, тапиров, диких свиней и многих других. Да, специальные отряды охотников специально отстреливают животных, чтобы хоть как-то разобраться с волчьей проблемой. Ос теперь даже не сомневался в причинах вымирания мексиканских волков. Эти твари хитрее своих европейских товарищей, свирепей и живучей, из-за чего испанские колонисты вели с ними ожесточенную войну. Редкие случаи, когда все выигрывают от вымирания какого-либо подвида. В целом он предпочел бы иметь дело с трусливыми и хитрыми к о й о т а м и чем с волками, которые гораздо умнее к о й о т о в и уже соперничают за место под солнцем с традиционными доминирующими с в е р х и щ н и к а м и Мексики. Босс, что-то нужно? К стоящему и размышляющему Освальду подошел Ирипан. Пока что ничего. Ос завороженно смотрел на корзину с головами, уносимую двумя парнями из дисциплинарного подразделения. Вообще, формированием и подбором конкретно этих людей. Занимались испанские инструкторы, а то сатребовалось только в общих чертах обрисовать, что и для чего ему нужно. Концепцию военной полиции испанцы осознали не сразу, но как осознали, обомлели. Обычно дисциплина в большинстве современных европейских армий хромает на обе ноги и время от времени падает, порой. доходит до того, что полководцы теряют управление над этой алочной толпой уже непосредственно в процессе взятия городов или замков. Грабеж начинается уже в процессе штурма, а заканчивается через несколько дней, когда капитаны устают грабить сами и утихомиривают своих развлекающихся как в последний раз подчиненных. Старик п а б л о быстро понял, чего именно хочет Ос, поэтому молча отправился вместе с Маркусом, лучше всех освоившим науатль, в основной воинский лагерь. Пропадали они там где-то около восьми часов, после чего вернулись с о т н и дюжих парней от Оми. Ребята подобрались серьезные, с тяжелыми взглядами и неулыбчивыми лицами. Дальше Ос работал самостоятельно. Выстрелил кандидатов на площадке перед своим шатром и начал обрабатывать. Вещал о важности и благоугодности воинской дисциплины, подводил теологическую базу под постулат вечное солнце в е р ш и н а стабильности и дисциплинированности, ибо о восходит и заходит непрерывно в течение тысяч тысячелетий, будь как вечное солнце. Черезвычайно редкие затмения. которым уделено много внимания в п р е д ы д у щ е й религии, он объяснил краткосрочным увольнительным, а пасмурные дни они сами себе объяснили одной из заповедей: вечное солнце видит все, даже ночью. Осу оставалось только поддержать эту версию. Чувствовал он себя в это время глупо, будто вынужден поддерживать собственную ложь. Тщательно придумывая следующую, а затем следующую. Видимо, так образуются и усложняются религии. Только вот его религия эволюционировала не тысячелетиями, а днями. Перелом в голове местных уже произошел. Они смирились с тем фактом, что десятки тысяч людей были убиты просто так. Они поняли, что новая религия никому не мешает. а также объясняет гораздо больше, чем предыдущее. А еще, что особенно сильно понравилась рядовым обывателям, она была простой и нетребовательной. Конечно, многим очень не понравилась новая вера, которую почему-то слишком резко признал х у и ц л и хуитл четвертый, а за ним и духовенство. Всего день назад с упоением вырезавшие сердца на алтарях некоторым людям. с в о й с т в е н н а подозрительность и рассудительность, поэтому начались неизбежные вопросы, на которые пришлось отвечать духовенству, а иногда и дубинками стихи н о возникавших дружинников. Также имелись и особо упертые индивиды, которые совершенно не удивил восход солнца в первое утро после дня без жертвоприношений. Неважно совершенно, как они это с е б е объясняли, но то, что кучу народу, якобы умершего от гриппа, вывозили в закрытых повозках, факт. х у и ц е л и Хуитл четвертый опытный политик и правитель, способный решать проблемы и улаживать несанкционированные митинги перед его дворцом. Недовольные рассеивались и погибали, организаторы исчезали. а недовольные жрецы, которых бывшие товарищи оставили неудел, умерли в самом начале. Ос об этих подковерных внутригородских интригах узнал постфактум, когда все было закончено, но не возмущался, так как сам бы ничего лучше не придумал. Хотя до беседы с решившим поделиться информацией Хуицили Хуитлм четвертым считал, что смена религии происходила без лишних жертв. Впрочем. р у и ц е л и к у и т е л четвертый так считает до сих пор, ибо лишних жертв действительно не было, а то, что там параллельно погибло несколько влиятельных персон, волнение — ничего не поделаешь. Головы казнённых выбросят в выгребную яму, а тела сожгут. Посмертное п о р и ц а н и е наиболее эффективное против мезоамериканцев. Смерти тут по-настоящему никто не боялся. Подумаешь, умер. А вот того, что будет с тобой потом, подсчетно было быть сожранным после жертвоприношения, упав бездыханным трупом прямо в руки городской бедноты. Но это происходило далеко не с каждым, только по особым праздникам и со специально отобранным пленным. А так, если попасть в плен в неудачное время, конкретно в месяц чествования Бога Огня Шивы Текутли. Можно было до хрустящей корочки обгореть на костре, а затем лишиться сердца. О, такое уже видел. Ему хватило на всю жизнь. В общем, смертью местных не напугать, поэтому пришлось изобрести такой вот способ посмертной кары. Глядя на лица воинов, следящих за движением первых в истории м е з о Америки военных полицейских, несущих корзину с отрубленными головами преступников. Сразу стало понятно, что пронело, дошло осознание. А когда головы были без церемоний сброшены прямо вообще войсковое дерьмо, даже поднялся приглушенный ропот. Оз знал, что так и будет, поэтому поднял руку в жесте заткнуться. Воины, обратился он к присутствующим, а присутствовал почти весь лагерь. Сегодня я наглядно показал, что будет с теми. Кто слушается воли вечного солнца? Это не я з а х о т е л о тр у б и т ь головы этим бедолагам, не вечное солнце этого захотело, этого захотели они сами, они хотели умереть. д о каждого воина нашей могущественной а р м и и доведено, грабить и насиловать запрещено. Мы пошли не в развлекательный поход, развлечения вас ждут в Меститлане: борьба, бокс, турниры для чемпионов, пульки полет ь с я р е к о й Выступление танцовщиц поднялось довольное бормотание и одобрительное хмыканье. Но прежде чем мы войдем в родной город, он специально сделал паузу, чтобы воины успокоились и обратили на него все свое внимание. Вам всем будут выданы плащи за участие в походе. Вот теперь никто не стал сдерживаться и скрывать радостные вопли. Никогда еще не было такого в Мезо Америке, чтобы кто-то платил ненаемником за войну. Так как ос решил пресечь разграбление городов будущих союзников, было постановлено иметь денежный фонд для оплаты труда воинства. Такого здесь еще не было, а особая радость воинов заключалась в том, что даже самостоятельно грабить не пришлось, получая гарантированный п л а щ Но помните, воины! О снова сделал паузу, чтобы радость улеглась. Если не хотите, чтобы ваша голова утонула в говне товарищей, а тело бесславно сожжено на костре, соблюдайте правила. Кто-то засмеялся, кто-то удивленно уставился на Оса, но в целом народ п о в е с е л е л Конечно, в глазах остальных воинов преступники совсем уж страшного ничего не совершили, поэтому им было удивительно наблюдать жестокую и позорную расправу. Но речь Оса сбила накал, а также заставила задуматься. Профессиональных солдат из всех этих воителей сделать не удастся, но Оса даже задачи такое нет. Ему нужно лишь, чтобы порученный ему поход завершился с максимумом эффективности и с минимумом потерь. Город взят, правитель мертв, дети и родственники его в клетках на повозках. Завтра поедут посреди маршевой колонны. К слову, касательно колонн и маршей, испанцы очень заинтересовались. Откуда о с с ё это знает? Большие европейские армии порой растягиваются на десятки километров вдоль пути следования, теряя по дороге к цели целые подразделения. Аос организовал быстрые путешествия какого угодно числа людей по заранее разведанной и расчищенной дороге. Пока что в качестве ответа служила отсылка к организации армии древнего Теотиуакана. про который никто особо ничего не знал даже в двадцать в е к е не говоря уже о нынешних временах. Байки о том, что это был древний и огромный город, который фактически правил всеми окрестными землями и послужил образцом для ацтеков, позволили испанцам провести аналогию с древним Римом, который славился могущественной армией и безграничной властью над подчиненными землями. Аналогия ошибочная. Так как Ос прекрасно знал, что Теотиуакан даже близко не подходит на античный Рим, но все же обрел достаточно могущества и влияния, чтобы его славу мечтали возродить Ацтеки. Разубеждать Ос никого не собирался. Да и не существенно это. Важнее то, что объяснение имело успех. И испанцы, и какими бы пораженными в о я к а м и ни были, но осознали серьезность подхода Освальда к решению проблем. А дальше был поход обратно. Обратный путь занял гораздо больше времени, так как победители облегчили город на десятки тонн ценностей. Во время одного из н о ч н ы х привалов у Оса сложился интересный разговор со стариком Пабло и м а р к о с о м Пабло, старина, расскажи к а мне еще разок про Испанию, попросил Ос задумчиво глядя в пламя. Да что рассказывать-то? проворчал старик для проформы. Ну, ладно, слушай. Это история о том, как воевал против места. Знаешь, что такое место? Ха, да откуда тебе знать? Место, примечание о д н это свора обнаглевших дворянчиков, которым какой-то там король три сотни лет назад дал единоличное право на перегон скота куда захочешь. Мой дед, царствие ему небесное, занимался скотоводством. Мой папа н я тоже занимался. Это было нашим семейным делом. Но затем одному подлому дворянчику Хименесу Делакайда, сыну знаменитого идальго Роберто Делакайда Захотелось начать свое дело, но мои слова подтвердит Маркус. Иные д в о р я н щ ч и к и просто не умеют начинать дело, предпочитая отнять его у честного труженика. И этот в ы б л я д о к Хименес решил отнять наше дело. Бумаги он оформил быстро, выступил в место, даже не обладая с к о т о м Маркус, скажи. У этих знатных все быстро получается. в о р о н в о р о н у глаз не в ы к л е е т В ратуше грамоту получил. На пастбище наше, понимаешь, Освальдо, на землю, которую мой пропрадет, у мавров кровью взял. Старик Пабло закашлял. Ос предупредительно передал ему бурдюк с пульки. Постариковский откашлялся Пабло и глотнул пульки прямо с горла. «Ха -ха. Грязное дело затеял этот подлец. Три месяца приходил со своими людьми, требовал покинуть его землю, а потом жалобу в Сарагосу отправил герцогу нашему. Прибыл сановник с отрядом солдат. Вот так мы и стали бездомными. и н е п р е к а я н н ы м и Правда, вдвоем с отцом в ночь перед уходом перерезали всех овец и сожгли х л е в Так-то мы знали, что у х р е н о в а о Хименеса был план захвата нашего скота при перегонке на рынок. Но мы поступили умнее: не нам, не ему и под делом. Что толку от пастбища, если на нем некого пасти? Денег у этой паскоды больше не было, поэтому погорел он, а земля наша ушла за долги. Я встретил его потом. Тут Пабло замолк, оглядевшись, затем вспомнил, что вообще-то находится в плену диких индейцев, поэтому продолжил: это было в Гранаде в тысяча четыреста девяносто втором году. Я тогда был конюхом сеньора Маурисио де Аларкоса. Это был, казалось бы, обычный день и сотен дней осады, но тут я увидел эту паскуду: доспех бедный, меч из поршивой стали, в глазах обреченный страх. Я проследил, где он разместился, а ночью. Отпросившись у сеньора де а л а р к о с а пробрался в палатку к Хименесу и зарезал эту суку отцовским ножом. Это был первый убитый мною. Потом их было много, но Хименеса я запомню на всю жизнь. До этого я семь лет работал, где мог, кем мог, а т е ц ч а с не выдержал испытания тяготами, умер в устье. Гвадалеты, я отомстил, и вы первые люди, кому я рассказал эту историю. Что ждало бы тебя за это на родине? – спросил Ос с любопытством. За убийство знатного человека, пусть и такого гнилого, положена смерть, – ответил за старика Маркос. Но здесь новый свет, старые грехи остались в Европе. Зато за сколько мы накопили новых! Посетовал старик Пабло. Зачем ты спрашиваешь про Испанию, Освальдо? Хочется посетить эту благословенную страну, ответил Ос честно. За гипотетическую возможность переноса гриппа Ос не опасался. Испанцы сами с успехом справятся с этой тривиальной задачей. Корабли не могут не ходить, а значит, когда-нибудь сложится неизбежная цепочка неудачных передач, которая протянется до прибытия в Старый Свет. И тогда. Оз никогда не простит себя. Надо было прострелить себе голову в самом начале, а теперь уже поздно. Джин выбрался из бутылки и растворился в воздухе. Еще Оз кое-что помнил из медицинских проспектов, время от времени раздаваемых в полиции. В виде высохшего аэрозоля вирус гриппа может выживать посреди комнатной пыли в течение четырех-пяти недель. Сценарий предположить несложно. даже если зараженных изолируют или выкинут за борт, они успеют накашлять достаточно, чтобы вызвать вспышки в течение всего путешествия, а может быть и совершенно иначе. В виде зараженной пыли вирус тихо про путешествует полтора месяца, коих достаточно для достижения Канарских островов, а затем при разгрузке корабля ворвется в легкие моряков, чтобы разнестись дальше по Канарам. И ведь за время инкубационного периода они успеют добраться до Испании, откуда грипп начнет свой кровавый вояж по Европе. Но Ос не стал з а ц и к л и в а т ь с я на этих мыслях. Надо было стреляться в первый же день. Но у него об этом тогда даже мысли не возникло. Если бы я только знал, мысленно посетовал он. Ничего благословенного в Испании нет, промолвил Абарейн и н ь яки с а р и о н ы Один из пленных испанцев, то есть для местных он был один из пленных испанцев. Но, как понял Ос, а б а р е й н баск. Он изначально оставался в Мецетлане, но вызвался сопроводить продовольственный обоз до ушедшей армии. Бегство испанцев никто не опасался, бежать им некуда. Шансы на то, что удастся преодолеть такое расстояние до берега, не обладая никаким оружием и иммунитетом от всех болезней. Стремится к нулю, а ведь еще надо как-то преодолеть море. В итоге было принято решение не держать испанцев в заточении, а позволить им приносить пользу. Кузнец Давид служил прекрасным стимулом. В его покоях хранится около шестидесяти килограмм золота, что является половиной его веса. Ос держит слово, а его слово держит испанцев. Ты же баск, тебе не понять. Ответил на это Пабло. Знаю я вашего брата. Вечно хотите какой-то свободы и независимости. Отчего? Ты только что рассказал свою историю п а у л у Аборен недобро уставился на старика. У нас такого не было, пока костильцы не пришли. Ребята, вижу, к чему может привести этот разговор. Стал сбрев на ос. Здесь и сейчас ваши сколки совершенно не важны. Старый свет остался за океаном. Не надо тащить старые проблемы в новый свет. Здесь их всегда хватало и без европейских проблем. Пленные замолкли. Стал слышен треск поленья в костре. Освальдо прав, произнес наконец старик Пабло. Незачем ругаться из-за того, что мы не можем изменить. Но как ты представляешь себе путешествие в Испанию, Освальдо? Нужны корабли и экипажи, ответил Ос. Есть среди вас моряки? Мы солдаты, а не мореплаватели. Покачал головой старик Пабло. Но в р а к у с е оставалось довольно много моряков. Сейчас их там не очень много, я так полагаю. Освальд задумался. Корабли раздобыть не самая большая проблема. В крайнем случае можно смастерить что-то суррогатное и добраться на этом до Кубы, а там кораблей всегда в избытке. Правда, в этом случае за них придется сражаться. Испанцев Ос не боялся, их сейчас очень мало, настолько, что можно брать числом. Даже если один испанский конкистадор будет стоить трех воинов бронзе, это все равно будет считаться выгодным разменом. Метрополия далеко. А настоящих конкистадоров всегда было мало. Но до прямых столкновений с испанцами еще очень далеко. Мексика находится в хаосе, без власти. Нужно помочь м е с т е т л а н у покорить ее. И только после этого следует задумываться о закрытии испанского вопроса, если они сами не надумают прийти в Мексику, конечно же. Следующая твоя цель — в е р а Крус. Паинтересовался преувеличенно равнодушно старик. Само собой, подтвердил его догадку Ос. Мы же обсуждали с тобой наличие там коров, насколько я помню. з а п о м я т о в а л давно это было. Пожаловался Пабло. Возьмешь нас с собой? Только пару человек, ответил Ос. Мне нужно будет обсудить капитуляцию города с официальным представителем вице короля, но я даже не знаю, как он выглядит. Если тебе будет угодно, я могу пойти с тобой, предложил Абарейн. Посмотрим. Не стал давать ответ Ос. Для начала неплохо бы вернуться вместе т л а н н Вместе Тланна. Трое суток спустя. Ты протерся с п и р т л е м Настороженно поинтересовался х у и ц е л и х у и т а л четвертый. Разумеется, величайший. Кивнул Ос. А эти и с п а н с а т л и Обратил свой взор на пленных испанцев правитель города. Я проследил, чтобы их облили спиртом целых три раза, ответил на это Ос. Замечательно, расслабился правитель. Поздравляю тебя с победой, Освальд. Такого успеха никто не ожидал, а особенно никто не ждал такого количества трофеев. Особенно неожиданно было услышать, что ты доставил в целости и сохранности всех детей покойного правителя Туспана. Сегодня в честь великой победы организуется все городской праздник. Мне хотелось, чтобы простые люди запомнили этот день, поэтому я приказал твоим рабам приготовить все как в тот раз. Это твоя Сула, да, Сула. Я не лезу в твои дела, но не слишком ли много свободы ты ей даешь? Возникли какие-то проблемы величайшей? Уточнил Ос. Никаких проблем не возникло, покачал головой п р а в и т е л ь Но она занимает не последнее место среди твоих рабов. Нельзя слишком много позволять своим рабам и рабыням. Необходим баланс. Они не совсем рабы, признался Ос. Я заключил с ними договора, согласно которым получаю ежемесячные вознаграждения в зависимости от того, как хорошо они поработали. п ы ц ли Хуитл четвертый. задумчиво потёр подбородок. Интересно. Нет, все же это очень интересно. Я вижу то, что упустили мои сановники. Никто не заставит раба всецело отдаваться делу насилием, но можно платить ему хорошие по его меркам деньги, и он будет поворачивать реки. Это очень хорошая идея, Освальд. Очень хорошая. У меня Сколько у меня рабов, Охтли! Имя своего старшего с а н о в н и к а правитель буквально проорал. В п о к о е правителя на всех порах ворвался Охтли, на ходу роняя какие-то свитки. Я здесь ослепительнейший! Охтли собирался бухнуться на землю для челобития, но вовремя вспомнил, что так делать нельзя, и раз десять поклонился почти до пола. Сколько у меня рабов, Охтли! спросил х у и ц с лихуитл четвертый и распорядить чтобы принесли трапезу мы с освальтлем проголодались у вас о солнцеподобный две тысячи сто тридцать рабов после секундной задержки ответил охтли а если в общем то где-то около семидесяти тысяч трапезу уже заготовили ждут сигнала о величественнейшей заносите Ос подумал, что теперь стало очевидно, почему этого внешне забавного т о л с т я ч к а держат замки. Мало того, что он назвал точные цифры, которые были известны Осу, так еще в процессе доклада этот Охтли практически на ходу успел лизнуть самооценку х у и ц л и х у и т л а четвертого. а также заранее позаботился о такой совершенно непредсказуемой вещи, как желание чего-нибудь поесть. Это в случае с остальными все ясно. захотел поесть, поел. Ахуец или х у и т л четвертый не такой. Иногда у него обостряется паранойя касательно микробов. И только после того, как тщательно в ы м о т а о е спиртом животное будет зарезано, продезинфицированным в горячем спирте ножом. Тщательно отмытым в спирте мясником п р и г о т о в л е н о при соблюдении всей разработанной специально для дворца спиртовой цепи. Только в этом случае х у и ц е л и х у и т е л четвертый соизволит чего-нибудь поесть. Все это обходится очень дорого, но чем-то необычным в эти времена не считается. Оз слышал историю об а т с т е т с к о м правителе, который даже среди кровожадных ублюдков считался отбитым. Он мог засыпать только после приема кровяной ванны. Оз знал, что народ даже гордится бзиками правителя. Они безобидны, роскошны и демонстрируют достойную императора Гигиему. Оз даже не знал радоваться этому или горевать. Несомненно, положительной стороной этого аристократического обзика была мода на гигиену и высочайший спрос на продукцию спиртовой м а н у ф а к т у р ы Оса. Мода коснулась не только весьма малочисленной знати и многочисленных богатеев города, но и даже вполне себе существующего среднего класса, который сам по себе являлся для Оса настоящим сюрпризом. Минусом было лишь то, что мануфактура не справляется со все возрастающим спросом, что влечет появление конкурентов, о которых о з знает уже давно. Но истинные масштабы этого стихийного бизнеса открылись только недавно. В каждом десятом доме имеются разного качества самогонные аппараты, изготавливаемые из чего придется. В это трудно поверить, но народные умельцы каким-то образом разработали т р о т н и к о в о каменную модель самогонного аппарата, в конструкции которого имеется лишь жизненно необходимый минимум очень дорогих медных деталей. К слову, из этого минуса возник и плюс: совершенно мимо внимания Оса прошла металлургическая революция, причем она произошла не технологически, а ментально. Простые жители осознали несомненную пользу меди, из-за чего ударными темпами начали поиск и добычу медной руды. Бесстрашные разведчики забираются все дальше, разыскивая медь и другие полезные металлы, а все ради шанса в один момент стать неслыханно богатым. Купцы щедро платят первооткрывателям безумные деньги, чтобы потом эксклюзивно разработать месторождение. К сожалению, серьезных жил пока найдено не было, но все мелкие месторождения в радиусе 50 километров уже давно выбрали. Причем, что интересно, оружие из меди местных интересует в последнюю очередь, куда больше интерес вызывает л и т ь е деталей для самогонных аппаратов, посуда. различные украшения и инструменты. Сибеос это объяснял тем, что далеко не до всех еще дошло превосходство бронзы над камнем на поле боя, но с другой стороны бронзы сейчас слишком мало, чтобы говорить о каком-то превосходстве, а чистая медь камню в чем-то даже уступает, например, в долговечности. Но Ос не унывал. Рано или поздно будет обнаружено месторождение олова, которое... Поставит точку в этом слишком затянувшемся к а м е н н о м веке. Про сталь пока что можно даже не заикаться, про берилевую бронзу тоже. Эксперименты с бериллием, которые надо еще умудриться как-то получить, из породы ни к чему хорошему не привели, а броня, которую Ос собрал из меди и непонятного металла, не сильно превосходила классическую оловянную бронзу. Альтернатив о л о в у ос не видел и сомневался, что они вообще в этих краях есть. Примечание два. Так или иначе, но их будущее плотно упиралось в наличие или отсутствие олова. Будет бронза, будут легко изготавливаемые оружие и броня. Не будет бронзы, придется идти по историческому пути, то есть налаживать добычу и производство стали. что долго требует куда б о л ь ш е й квалификации от рабочих, а также первое время совсем не будет давать выхлопа. И все это первое время воины будут ходить с оружием каменного века. Когда-то давным давно в школьные годы о с в а л ь ч а с т е н ь к о играл в компьютерном клубе в интересную игру Civilization 4, где на начальных этапах почти всегда сталкивался с проблемой нехватки железа. Если не имеешь на освоенной территории железа, когда его имеют противники, то неизбежно страдаешь и отстаешь. Но сейчас у Оса неигровая партия из почти забытых нулевых годов, а настоящая проблема. С одной стороны, будет хорошо, если они будут работать над железом, но с другой стороны, можно не успеть. В таком случае лучше иметь бронзу, чем ничего. Тем более бронзу, насколько знал Ос, можно улучшать. Он очень неуверенно припоминал где-то услышанное утверждение, будто поздняя бронза совершенно ни в чем не уступает раннему железу, и получается, что если они даже достигнут раннего железа, то все равно еще не скоро сумеют наладить выпуск достаточного количества стального оружия. И каким бы легким н и оказался обывателем процесс производства стали, это очень тяжелый, опасный и капризный процесс. Уже пятеро сотрудников получили ожоги разной степени, а один погиб. И это при том, что они знают всю цепочку производства стали с применением каталонского горна и давида. Только когда увидишь все, с чем приходится сталкиваться работникам п л а в и л ь н и ежедневно. Понимая, что железо требует выносливости и культуры производства, это не бронза, которую отлить каждый может. И то, даже в случае бронзы, есть нюансы. Отлить-то может каждый, но что получится в итоге, сильно зависит от тщательности расчетов, изначального качества меди, олова и даже температуры на улице. Ос только в этом времени осознал, что в природе почти ничего нет в чистом и нужном виде, и она ничего не дает легко. Все б л а г а человек должен вырывать клещами, выколачивать молотом и переплавлять в горне. Мысль простая, но заставила его философски поразмышлять вечером, сразу после утомительных работ по выплавке десятков медных панцирей. Итак, Освальдль. х у и ц е л и х у и т л четвертый придирчиво обнюхал ножку индейки, словно пытаясь вынюхать наличие вируса гриппа на поджаристой поверхности. У меня две тысячи сто тридцать рабов. Я хочу, чтобы все они заработали как твои. Сколько нужно денег? А, деньги. Ох т ли! Неси мне пергамент с мыслями о деньгах. Он уже здесь, о образ вечного солнца. Все-таки, упав на колени, протянул пергамент сановник. Молодец. Нейтральным тоном похвалил его х у и ц с е л и х у и т л ч е т в е р т откладывая надкушенную ножку и вытирая руки поданным слугой хлопковым платком. Как ты и говорил, какаобобы оказались не таким уж эффективным средством расчета о с в а л ь т л ь Даже сейчас, когда мы считаем привезенные тобой трофеи, очень сложно точно установить истинную прибыль. Пусть какао бобы я распорядился закрыть в подземных хранилищах, но тем самым я их фактически уничтожил. Мне не нужно столько какао бобов на рынке. Ты понимаешь почему? Да, величайший, кивнул Ос. И почему же? Поинтересовался Хуитцелихуитл четвертый. Потому что это средство расчета, которое на самом деле не стоит столько, сколько за него дают, ответил Освальд на самом бытовом уровне смыслящей в э к о н о м и к е А дают за какао бобы и так немного. Гораздо больше стоят хлопковые плащи, но они не очень удобное средство расчета, практически неприменимое в быту. Смею предположить, о в е л и ч а й ш и й что во времена а ц т е т с к о й империи, когда они властвовали над всеми, навязанная остальным система с какао бобами и плащами как-то работала, но сейчас уже начала давать первые сбои. Верно. Удовлетворенно кивнул х у и ц е л и х у и т л четвертый, а затем повернул голову к Охтли. И для этого ему не нужно было распинаться передо мной два часа. Величественнейший повелитель, этого больше не повторится, склонился сановник. х у и ц с л и х у и т л четвертый развернул пергамент и начал читать. И тут мне пришла гениальная идея, о с в а л ь т л ь Поднял взгляд на Оса п р а в и т е л ь Среди трофеев были деньги пришельцев. которые определенно имеют для них какую-то ценность. Ты называл их монеты, ли? Да, кажется, так. А что если вместо какао бобов ввести в обращение медные монеты? Как думаешь? А почему не серебряные и не золотые? Уточнил Освальд. Но «Ну, монеты же должен стоить хоть что-то. Расширил глаза в удивлении х у и ц е л и х у и т л четвертый. п р и м е ч а н и е Первое. Место союз крупных дворян овцеводов. Вдумайтесь только, дворяне, овцеводы, фактически картели. В махровое средневековье, то есть в т р и н а д т о м ч е т ы р н а д ц а т о м веках, существовали только де факто, а юридически их существование закрепили во второй половине четырнадцатого века. Как и любая монополия в период захвата рынка, привела к рационализации промысла и невиданным выгодам для государства. Но после захвата рынка скатилась в садоизм и некрофилию, то есть начала тормозить развитие и вообще обеспечивала полный упадок скотоводства Испании. В итоге испанская шерсть перестала быть конкурентоспособной, что и привело к тому, что мы видим сейчас. Так как там рулили дворяне, то они имели привилегии при перегоне скота куда хочешь, поэтому никого в свой бизнес не пускали и душили новых игроков. Преодолели этап купи скот на этапе паси скот. Эта монопольная задница существовала вплоть до 19 века, после чего канула в лету как страшный сон. Но все эти 800 лет она гробила животноводство, из-за чего Испания сейчас шерстью похвастаться не может. Второе. Про альтернативы о л о в у при изготовлении бронзы можно легко написать, что надо добавлять в медь серебро и в ус не дуть. Но Освальд об этом не знает, так как вообще не металлург. р е д д е тонатрских о книжек про гаевату не читал, а также, как и многие простые обыватели со школьной скамьи, имеет убеждение, что золото и серебро в серьезной металлургии практически не используются. Конец девятнадцатой главы.